классические KPI. В конце 18 века не было ни тренингов, ни кейсов, но бизнесом тогда уже занимались вовсю. Для обучения в те времена пользовались, как ни странно, анекдотами и бизнес-притчами. Вот одна из моих любимых. Приказчик жалуется хозяину: "Тит-титыч, вы Ваське платите вдвое больше, чем мне, а ведь он такой же приказчик, как и я. Несправедливо!" Хозяин промолчал, а потом и говорит, «Петруша, там мужики сено привезли. Узнай, не на продажу ли?» Петруша сбегал, узнал, «Да, на продажу». «А почем, не знаешь?» Петруша быстро обернулся, узнал, «Дороговато», — говорит хозяин, «Нельзя ли подешевле?» И снова разбитной Петя ноги в руки и все разведал. Тут хозяин подзывает приказчика Васю и просит узнать, что там за возы с сеном. Васька возвращается и рассказывает: "Мужики полтавские сено везут на продажу. Дороговато просят, но поторговаться уступят. Товар неплохой, да только я выяснил, за полтавскими едут екатеринославские, у тех будет получше. Теперь ты понимаешь", говорит хозяин Петру. "Почему я плачу ему вдвое? Эту притчу многие знают, хотя, возможно, кто-то услышит её впервые". Во всяком случае, за полтора века эта притча не стала менее актуальной. Но что интересно, мало кто знает ее продолжение. Не исключаю, что оно написано мстительным Петром. Как-то хозяин за ним мог, зовет Петьку. «Петруша, родной, беги за доктором скорее! Плохо мне!» Петька убегает, быстро возвращается, за ним идут доктор, священник, и несколько серьёзного вида мужиков, несущих на плечах гроб и лопаты. Ти-титыч, теперь-то я всё верно сделал.